Литнет представляет. Наталья Лизика. И только смерть разлучит нас. Читает Лера Огнева. Пролог. Барон Даркей мерил шагами комнату, то и дело бросая взгляды на часы. Когда? Ну когда уже? С того момента, как к поднялся доставленный порталом целитель, прошло больше шести часов, но не похоже, чтобы дело шло к завершению. А ведь до этого жена уже целые сутки самостоятельно пыталась родить третьего ребёнка. Надо было сразу вызывать целителя. Да жалко было тратить два портала. Кто знал, что на этот раз местная повитуха не справится? Мужчина сжал кулаки, подошёл к столу, налил вина и выпил его одним махом. Вторая бутылка заканчивается, но хмель не берёт. Наверное, из-за напряжения, ведь сегодня может многое решиться. Замок замер, только низкие стоны рожающей женщины до да топот бегающих с поручениями служанок тревожили вязкую тишину. «Ваша милость, девочки капризничают, не хотят есть, требуют мать». В дверь просунулась голова служанки. Нянька просила разрешения уложить их спать без ужина. Мужчина поморщился. Самое время напомнить о настигшем его двойном разочаровании. Если жена и сегодня разродится дочерью, они все потеряют. «Пусть делает все, что считает полезным и необходимым», — бросил он служанке. «Разбалует мне девчонок, с нее спрошу. Сколько раз говорил?» «Нельзя потакать их капризом, и не беспокойте меня по пустякам». Служанка исчезла, и барон снова замер возле стола. За восемь лет его жена дважды рожала. Оба раза крайне неудачно. Девчонки. Но тогда, насколько он помнит, хватало обычной повитухи, и роды заканчивались за день. А тут вторые сутки пошли. Пришлось тратиться и приглашать целителя. «Если опять девка, пусть лучше родится мёртвой». Громкий, с надрывом женский крик пронёсся по замку и замер. Одно мгновение, два, десять. Барон в волнении не заметил, как задержал дыхание и резко выдохнул, услышав сердитый крик новорождённого. Опросталося, слава трём. Остаток вина из бутылки перешёл в бокал и оттуда в пересохшее горло мужчины кого. Больше он ни о чем не мог думать, сжимая край стола, еле сдерживаясь, чтобы не пойти туда, где сейчас нет ничего привлекательного, лишь измученная родами жена, грязные кровавые тряпки, да младенец, который голосит на весь замок. Сколько можно орать? Сначала мать вопила, глаз ночью сомкнуть не дала, теперь новорожденный. Дверь еле слышно скрипнула, и в проеме появилась повитуха. «Ну что?» Барон выпрямился, и чтобы не упасть, всё-таки две бутылки старого Роянского, да на желудок — это слишком даже для его крепкого организма — ухватился за спинку стула. «Мальчик, ваша светлость!» — склонилась в поклоне довольная женщина. «Крупный, ножками шёл, поэтому её милости пришлось помучиться». «Сын, наконец-то!» От облегчения подкосились ноги, но барон устоял. «Как он? Крепкий, здоровый, горластый!» — довольно перечисляла повитуха. «Вот ее милости тяжело, есть разрывы, она истощена». «Кормилицу вызвали?» Самочувствие жены его мало волновало. Главное — благополучие наследника. «Да, ваша милость». Две заранее отобранные баронессой-кормилицы живут в Лопу. За ними уже послали слугу. Лопу — деревенька, раскинувшаяся на склоне холма в пяти пуэрах от замка. Пуэр — пятьсот метров. Значит, кормилица появятся в течение часа. Хорошо. Его сын не должен голодать. «Я могу посмотреть на ребёнка». «Конечно, ваша милость, если вы подождёте полчаса, то мать и комнату приведут в порядок. Вы сможете поблагодарить супругу за сына, а также увидите наследника. Ух, и голосистый!» Повитуха исчезла, и барон довольно прицокнул языком. «Наследник!» «И главное, можно наконец-то избавиться от падчерицы!» руки чешутся отправить ее замуж как можно скорее и как можно дальше, но, к сожалению, быстро не получится, ведь нужно все сделать так, чтобы комар носа не подточил. Не зря он семь лет всячески изворачивался, чтобы девчонку не увидели потенциальные женихи, но теперь на перестарка ни один аристократ не позарится. Впрочем, это даже к лучшему. Надо продать ее в какую-нибудь купеческую семью, убив разом двух зайцев. Такой брак не только избавит от уже ненужной девки, но и окончательно обезопасит его сына от поползновений у рождённой баронессы Даркей. Чем скорее она сменит имя, тем лучше. Даже если Денис родит десять сыновей, ни один не получит баронство и земли, потому что сын Армата родился раньше, а у детей падчерицы не будет дворянской фамилии. Он выдаст её за простолюдина, или отдаст девчонку замуж за древнего старика, чтобы у неё вообще детей не случилось. Кстати, надо будет подумать над этим. Возможно, это идеальный вариант. Барон налил ещё вина и одним глотком отправил содержимое бокала в глотку. За удачу. Надо будет обязательно принести хорошие дары в храм трёх, отблагодарить братьев за помощь и попросить процветания и здоровья его наследнику. Он никаких денег не пожалеет. И ради такой радости простит жене две неудачные беременности, закончившиеся дочерьми. Возможно, даже подарит ей какое-нибудь украшение.